Старший из гостей после этих слов не без нервозности оглядел кабинет Попова. А вы уверены, полковник, что эта ваша н о р а не имеет сторонних ушей? Уверен. А вот вашему юному коллеге я бы посоветовал не мучиться со своим блокнотом. Запись все равно блокируется. Простите, но запрет на фиксацию изображений и звуков распространяется даже на вас. В интересах дела. Самый молодой из гостей слегка покраснел, вскользьглянул на стержень и спрятал его в карман. Несколько поспешнее, чем того требовала ситуация. Я правильно понял, полковник, что в этом вашем экспедиционном корпусе останутся все восемь портретистов? Совершенно верно. б у д ь моя воля, я бы вообще запретил ему возвращаться в нашу галактику. Но ведь там один из ваших лучших. Это ничуть не меняет дела. Перебил Попов. Голос его в раз исполнился твердости титана. На его месте мог оказаться я, или вы, или президент в и н е л ь Позиция доминанты все равно не изменилась бы ни на йоту. Тем более, что мы неожиданно наткнулись на еще одну любопытную информацию. Например. У аборигенов Тахира, причем именно того государства, с которым мы затеяли показательный военный конфликт, имеется секретное подразделение по исследованию инопланетян и следов инопланетного присутствия в их мире. Напомню, что документально зарегистрированных контактов между тахирцами и пришельцами извне до сих пор зарегистрировано не было. Однако в распоряжении упомянутого подразделения имеется как минимум три частично поврежденных летательных аппарата, тела как минимум двух пришельцев и несколько артефактов не выясненного назначения. У нас есть некоторые основания полагать, что по крайней мере один из артефактов нам отчасти знаком. Точно такой же предмет всплывал в нашей галактике. Информация проверенная. Полковник Попов полез в ящик стола. И вынул архаичную папку с несколькими листами распечатки. Дело о черной эстафете, пояснил он, протягивая папку предводителю гостей. Позвольте. Та самая темная история, гипотетический визит Роя к п е р е в е р т ы ш а м и с а р к о ф а г повлекший за собой целый шлейф необъяснимых смертей. Совершенно верно. Она. Не знаю, как визит Роя. Но история с саркофагом действительно имела место. На основании кое-каких данных я склонен предполагать, что разведслужбы п е р е в е р т ы ш е й все еще ведут это дело. И что? Саркофаг обнаружился на Тахире? У меня пока мало информации для столь скоропалительных выводов. Но если опираться на т у что имеется, не исключено. Кстати. Экспедиционному корпусу я поручу уточнить все детали. Чего им зря сидеть без дела? Тем более, что там находится, как вы верно подметили, самый ценный. Ну, вы поняли. Когда вы все успеваете, полковник? Проворчал старший визитер, невнимательно листая распечатки. Бросьте. Пока искатели соображали, где следует искать з а х о р о н е н и е я провел довольно успешную работу с аборигенами Тахира. Не так уж это было и сложно, если говорить на чистоту. Ну что же, в общих чертах я уяснил суть будущего доклада президенту. Благодарю вас, полковник. Продолжайте в том же духе. Когда вы отбываете на квазар? Прямо сейчас. Тогда не смею больше задерживать. Визитеры одновременно встали. Предводитель положил папку на зеленое сукно. И пожал руку полковнику. Остальные двое кивнули и покинули кабинет. Едва они успели выйти, появился о р д и н а р е ц Какие-нибудь указания будут? Справился он деловито. Собираемся, велел Попов. Не забудь упаковать скатерть. Мне без нее плохо думается. Что, вы, господин полковник, как можно? Никогда не забывать о скатерти. Это первое, что вбил меня мой предшественник. о р д и н а р е ц непринужденно улыбнулся. Еще что-нибудь? Да вроде ничего сверхобычного. Почта была в п о с л е д н и е четверть часа. Нет? А Равиль не вернулся еще? К сожалению, нет. Чего он тянет? Задумчиво протянул полковник. Ладно, я пошел обедать, а ты собирайся. Приятного аппетита, господин полковник. Спасибо.